Они принадлежат к побочным издержкам капиталистического производства. Возмещение этих издержек должно воспоследовать из прибавочного продукта и представляет с точки зрения всего класса капиталистов вычет из прибавочной стоимости или прибавочного продукта. Совершенно так же, как то время, которое требуется рабочему для закупки средств существования, является для него потерянным временем. Но издержки транспорта играют слишком важную роль, и потому здесь необходимо несколько остановиться на них. Обращение товаров может происходить и без физического передвижения, а транспорт продуктов без товарного обращения. Дом, который А продает В, обращается как товар, но он стоит смирно на месте. Подвижные товарные стоимости, как, например, хлопок или чугун, остаются по-прежнему в товарном складе, в то самое время, как они проделывают десятки раз различные процессы обращения, покупаются спекулянтами и опять продаются. В действительности здесь передвигается только титул собственности на вещь, а не самая вещь. С другой стороны, например, в царстве инков транспортная промышленность играла большую роль, хотя общественный продукт не обращался как товар, не распределялся посредством миновой торговли количество продукта не увеличивается вследствие его перевозки все перемены произведенные перевозкой в естественных свойствах продуктов за некоторыми исключениями являются непреднамеренным полезным эффектом а неизбежным злом но потребительная стоимость предметов реализуется лишь посредством потребления а это последнее может сделать необходимым их перемещение. Следовательно, транспорт лишь дополняет производство. Вложенный в него производительный капитал присоединяет таким образом стоимость к транспортируемому продукту, частью вследствие перенесения стоимости средств транспорта, частью вследствие того, что стоимость присоединяется работой транспорта. Эта последняя прибавка стоимости распадается, как и вообще при капиталистическом производстве, на возмещение заработной платы и на прибавочную стоимость. Во всяком производственном процессе большую роль играет перемещение предмета труда и необходимые для того средства труда и рабочие силы. Хлопок, например, передвигается из кардировочной мастерской в предельную. Уголь поднимается из шахты на поверхность. То же явление, но в большем масштабе повторяется на переходе готового продукта, как готового товара, из одного места самостоятельного места производства в другое, пространственно отдалённое от него. За транспортировкой продуктов из одного места производства в другое следует транспортировка готовых продуктов из сферы производства в сферу потребления. Продукт только тогда готов к потреблению, когда он закончит это передвижение.